Глава 24. Беловодье. Дом Кречета. Главная резиденция. Зал совещаний. 12.15. «То есть они хотят сколотить единое государство под прессом внешней угрозы?» Марго смерила меня скептическим взглядом. «Тебе не кажется, что это слишком даже для существ из преданий?» Я откинулся на спинку кресла с рассеянным видом. «Если я правильно понял, для них это тоже непривычная практика. Не похоже, что процесс поставлен на поток, но определенный опыт у них, кажется, имеется». Я помолчал. «Правда, не уверен в этом». «Не уверен в этом», — протянула Марго. Она упругим шагом прошлась вдоль огромного панорамного окна, от пола до потолка, занимающего почти половину стены. Тяжелая портьера неохотно шелохнулась, реагируя на быстрое перемещение воздуха. За две недели, что показались вечностью, здесь ничего не изменилось с моего последнего посещения, предшествующего поездки в земли Техно. Все те же панели из красного дерева и тяжеловесные шторы, создававшие в комнате гнетущую атмосферу. Эффект добавляли полотна на западной и восточной стене, изображавшие моменты из героического прошлого клана. Огромная люстра в старомодном стиле все так же нависала тенью над столбом из благородного дуба, вызывая чувство опасности и желание посмотреть наверх, чтобы убедиться, что покачивающаяся громада не грохнется вниз. Неудобные стулья с высокими спинками и выпирающими подлокотниками все так же добавляли дискомфорта, служа естественным источником новой порции раздражения. Я лениво огляделся, убеждаясь в своих впечатлениях. В большом мире бушевал ураган в виде плексов, а здесь царила все та же патриархальная безмятежность. Поместье жило своей жизнью, не обращая внимания на внешнюю суматоху, даже если последняя затрагивала всю человеческую цивилизацию. В какой-то мере подобная невозмутимость вызывала изрядное уважение. Пусть рушится мир, но порядок внутри клановой резиденции останется неизменным. «Ты не уверен в этом», — вновь повторила Марго, остановилась и, резко повернувшись, добавила. «В таких делах, Влад, нельзя быть неуверенным». Когда от этого зависит будущее рода, надо быть абсолютно уверенным. По-другому и быть не может. Иначе это приведет к роковой ошибке. Это не походило на обычный разговор, устало произнес я в третий или в четвертый раз. Видения были четкими, но следовали слишком быстро друг за другом. Если я правильно понял, эльдары поступили так сразу в нескольких мирах разбросали семена и теперь пришли собирать урожай. Кузина опустилась на стул напротив, изящные руки с длинными ухоженными пальцами медленно сцепились в замок и легли на край стола. «Ну хорошо. Допустим, все это так. Для чего им сгонять людей под знамя Единого Государства?» «Мне кажется, это как-то связано с войной». То ли они воюют с кем-то, то ли воюют их союзники, которым нужна помощь. Причем эта война длится уже долгое время, учитывая прошедшие века с момента появления Эльдаров на Земле. Скорее всего, конфликт охватывает несколько планет и звездных систем. Последнее утверждение Марго, как опытный политик, предпочла пропустить мимо ушей. «В настоящее время...» Ее интересовали более приземленные вопросы, непосредственно касающиеся событий, происходящих здесь и сейчас. Короче говоря, мою обожаемую родственницу, серьезно прибавившую в статусе после возвращения, благодаря успешному выполнению миссии в землях Техно, не волновали предположения о том, кому или чему противостояли белокожие ушастые. Ее заботило нынешнее положение кланов и все, что с этим было связано. Нельзя сказать, что подобный подход не отвечал моим собственным устремлениям. Каким образом они собираются заставить нас воевать на своей стороне? Я пожал плечами. Полагаю, рычагов давления множество, начиная от передачи неизвестных технологий в обмен на службу, и заканчивая угрозой раскрыть координаты Земли враждебным расам, агрессивно настроенным по отношению к человечеству. «Почему они должны быть настроены агрессивно по отношению к людям?» быстро спросила Марго. Последовало еще одно пожатие плеч с моей стороны. Здесь мы снова вступали в область туманных предположений и догадок. Эльдары могут выставить нас в глазах других чужаков, в качестве своих потенциальных союзников. И, реагируя на будущую угрозу, нас могут попытаться уничтожить заранее». Кузина скептически поджала губы. «Слишком много неопределенности. Все твои образы так же легко могут оказаться бредом разгоряченного сознания. Побочный результат неудачной промывки мозгов, если хочешь». Тут она на меня остро взглянула. «Или удачный». Нельзя сказать, что я и сам об этом не задумывался. Все видения, насланные Эльдаром, легко могли быть последствием вторжения в разум при помощи ментальных заклятий. «Правда это или нет, по большому счету неважно», — сказал я. Марго приподняла бровь. «Разве?» «Да. Ведь сам фактор агрессии плексов никуда не исчезнет, вне зависимости от конечной цели их хозяев» они будут продолжать нападать. Для тотального геноцида землян или для объединения людей в единое человечество, неважно. Главное, атаки будут продолжены. Вот на чем в первую очередь необходимо сосредоточить внимание. В зале наступила тишина. Моя кузина из с недавнего времени доверенное лицо главы клана обдумывала мои слова. Меня самого не пускали пока к отцу или братьям, опасаясь ментальной закладки на убийство. Сообщение о видениях вызвало серьезную озабоченность и опасение, что примененные чары могли быть неким аналогом наведенных грез, только с другой целеустановкой, например, на ликвидацию князя или лиц, занимающих при нем высокое положение. Отправка Марго стала своего рода компромиссом, Отец не хотел рисковать, но и не желал выказывать недоверие третьему сыну, особенно в условиях надвигающейся войны. Я не знал точно, но чувствовал, что неподалеку скрываются несколько гвардейцев, готовых прийти на помощь, если мне вдруг вздумается напасть на троюродную сестру. Предосторожность прежде всего. «Наверное, ты прав. По большому счету ничего не изменилось». Комплексы здесь, и они представляют угрозу, наконец проронила Марго. И нам придется взаимодействовать с техно в ее нейтрализации, добавил я. Кузина неохотно кивнула. Кстати, ты узнал, зачем американские солдаты прилетали кулью? Никто из них не ушел, напомнил я. Но да, мы это выяснили. У одного из морпехов нашли сумку с контейнером. Внутри лежал кусок хрустального леса. Не знаю, каким образом им удалось отломить часть кристаллической структуры, но вывести его они не успели. Я усмехнулся. Знал бы шрам, чего лишился, может, и не отдал бы контейнер с такой легкостью. Впрочем, наемники получили свою награду и теперь счастливо обживались в землях рысей. А вы уже выяснили, почему прервалась связь со спутником Анубиса? В свою очередь, поинтересовался я. Да, в Штатах против Варгаса завели уголовное дело за передачу секретных технологий в руки чужих государств. Марго улыбнулась. Это они так о нас, если ты еще не понял. Выходит, мое предположение оказалось верным. Против богачей, поспешивших скрыться в клановых землях, Выступили власти собственных стран. Наверное, и к лучшему будут отрезаны пути отступления. На какое-то время точно. И всем, кто успел сбежать, по неволе придется сотрудничать с кланами. Партия Ярослава получит еще один приток верных сторонников. И не важно, что у них нет магического дара. Зато есть ресурсы и навыки управления. Братец не упустит момент и обязательно позаботится о новых единомышленниках. А как протекает война? Слышал, боевые действия распространились почти на всю планету. У Техно очень много потерь. Они пытаются сдержать натиск плексов, но пока получается очень плохо. В некоторых местах удалось свести боевые действия в статус позиционного противостояния, но в основном наши друзья Техно — вынуждены отступать. Невозможность применения ядерного оружия сильно повлияла на настроение среди командующего состава. По информации наших источников, сейчас идет экстренная переработка старых стратегий. «Будет официальное обращение за помощью к империи кланов?» спросил я, почти не сомневаясь в положительном ответе. Маги рвались в бой, но не спешили этого делать, желая как следует ослабить старых соперников. Даже не знаю теперь, правильно ли так поступать. К счастью, решение предстояло принимать не мне. Мы ожидаем просьбу о помощи в течение следующих недель, когда ситуация станет критической и у тех на не останется выбора. Переводя с дипломатического языка «пока не станет слишком жарко», и странам Техно придется лечь под кланы, чтобы получить военную помощь. «Совет уже принял решение», — уточнил я. Марго покачала головой. «В Совете идут дискуссии. Гадюки и медведи, в принципе, не против послать войска уже сейчас, но волки настаивают на первом шаге со стороны Техно». «Логично». Отчаяние – хороший фактор давления на противоположную сторону. Уверен, кречат и придерживаются похожей позиции. В конечном итоге договорятся, никуда не денутся, и техно получат поддержку. Уверен, одним из пунктов будет снятие обвинения с магнатов к выгоде обеих сторон. Дальнейшее предсказать несложно. Объявленный вне закона Варга свернется на родину триумфатором, Став проводником воли кланов в землях Техна, Хитро придумано, а главное дальновидно. Я поднялся со стула. — У тебя все? Я сегодня еще не обедал. Хотелось бы перекусить. Марго рассеянно посмотрела на меня. Судя по виду, ее мысли блуждали уже где-то далеко. — Да. Спасибо, что нашел время пообщаться. Я мысленно хмыкнул. После такого взлета она здорово упрочила свое положение и сейчас находилась почти вровень с принцами крови. Приказывать мне пока не могла, но вести диалог как равная уже себе позволяла. Хорошо. Тогда увидимся позже. Я вышел из зала и направился на летнюю веранду. Там у меня была назначена еще одна встреча. Граница клановых владений. Территория Рысий. Полевой лагерь Объединенной Армии Империи Кланов. 12.30. Ваши документы сотрудников отдела контрразведки, карточки постановки на довольствие, униформа и другие бытовые мелочи, разрешение на допуск в закрытие зоны, перечислял офицер, выкладывая на стойку вещевые мешки, в перемешку с затянутыми в пластик бумагами. Галиоти и Ринера переглянулись и начали сгружать полученные вещи на пол, рассовывая документы по карманам. «Советую переодеться как можно скорее. Перемещение по лагерю посторонних лиц запрещено», – предупредил гвардеец. Оба бывших агента кивнули. Выйдя из палатки службы обеспечения, они дружно посторонились, пропуская армейский грузовик. На бортах машины красовался символ атакующего кречета. Мощные протекторы с легкостью сминали твердый грунт, оставляя позади глубокие отпечатки. За грузовиком проехал внедорожник со все тем же клановым гербом. «Интересно, откуда у магов столько техники?» — задумчиво протянул Лоренца. Дженни дернула уголком рта. «Будто не понимаешь». Работа наших богачей, которые заключили договор об убежище за вуалями. Напарник не стал комментировать едкий тон подруги. Вместо этого они молча направились в свои палатки, следуя указателям, которых здесь обнаружилось неожиданно много. Разойдясь на мужскую и женскую часть, они встретились через 15 минут по совету гвардейца, переодевшись в форму вооруженных сил клана Кречета. Шевроны лейтенантов отдела контрразведки под знаком Сокола теперь относили их к своим среди огромной массы людей, собравшихся у границ с землями Техно. Оглядев знаки различия, Дженни скривилась, а Лоренцо вздохнул. «Могло оказаться хуже», — заметил он, — «но бывшая напарница его не поддержала». «Несмотря ни на что, сам Галиоти считал, что по большому счету и мне на что жаловаться». Все действительно могло закончиться куда хуже. После завершения миссии со спасением принца им честно передали обещанные деньги в полном объеме. Только сразу возникла проблема. Стремительное наступление плексов превратило бумажки с изображением евро в бесполезный хлам, падающий в цене быстрее, чем пришельцы захватывали человеческие города. 300 тысяч евро стали ворохом бумажек из-за опасений, что силам Еврокома не удастся остановить механоидов. Растерянные и брошенные своим руководством, они не знали, что делать дальше. Лоренцо высказал идею записаться в добровольческие бригады, что в изрядном количестве начали формироваться по всем странам Европы, но тут последовало неожиданное предложение от Марго поступить на службу клану Кречета. Думали агенты недолго. Без семьи, без родни, одинокие и ничем не связанные, да к тому же все еще злящиеся на прежнее руководство, бывшие агенты легко дали согласие, посчитав, что все равно кланы рано или поздно вступят в войну, так почему бы не присоединиться к ним прямо сейчас? Их вывезли в составе дипломатической миссии, прогнали через нечто напоминающее детектор лжи, только на магической основе, и определили в отдел контрразведки. Могло показаться странным, что выходцам из Техно доверили столь ответственные должности. Но колдуны учли опыт прежней работы агентов, а главное заставили обоих дать магическую клятву верности клану Кречета. Когда им объяснили, что это такое, Дженни собиралась отказаться. Неприятно умирать в мучениях даже от попытки предательства, Однако перспектива оказаться на окраине, если не идешь на службу, то должен покинуть земли клана, а ближайшая граница проходила рядом с этими весьма криминализированными территориями, где законе не слышали уже долгие столетия, в конечном итоге заставила дать согласие. По окончании службы им обещали вид на жительство и разрешение купить собственность в пределах клановых земель. «Ну что?» На обед Лоренцо кивком указал на знак с обозначением ближайшей столовой. В лагере находилось огромное количество людей, и всех их приходилось чем-то кормить. — Почему нет? — равнодушно ответила Дженни. Голиотти покосился на напарницу. Бесцветный голос обычно невозмутимой девушки ему не понравился. Так и до депрессии недалеко. Следовало как можно быстрее принять меры и вывести напарницу из опасного состояния. «Слушай, я тут у одного сержанта выменял бутылку неплохого коньяка. Не хочешь вечером посидеть у меня?» — спросил он, впрочем, не слишком надеясь на удачу. Дженни внимательно посмотрела на него и неожиданно согласилась. «Хорошо. Скажем, в десять?» вмиг повеселевший Лоренца, легко догадавшийся, что его намерения оказались легко вскрыты и не отвергнуты, ответил «Отлично! Значит, в десять!» Больше ничего не говоря, бывшие напарники Европейской службы безопасности направились в сторону столовой. Вроде бы и порознь, но в то же время вместе. Что неудивительно, ведь они остались одни в чужой стране, За кого, как не за друг дружку, им еще оставалось держаться. Беловодье. Территория клана Кречета. Главная резиденция. Летняя веранда. 12.45. Тетушка Элеонора встретила меня на террасе в строгом платье родовых цветов. Красная лента ударом клинка проходила наискосок по высокой груди, задевая герб клана самым краешком. Хозяйка изумрудного замка, как всегда, была собрана, сдержана и строга. «Здравствуй, племянник. Вижу, поездка пошла тебе на пользу. Повзрослел, избавился от прежних привычек и понял, что мир делится не только на черное и белое. Я права?» Кисло взглянув на суровую тетку, я молча кивнул, аккуратно усаживаясь напротив. «Как устроилась твоя подружка из Саламандр? Я слышала, ей отвели гостевые покои в западном крыле». Единокровная сестра отца пристально глядела на меня, даже не пытаясь замаскировать интерес к моим отношениям с Девой Огня. «Все хорошо? Она довольна?» Нейтральным тоном ответил я. «Проклятие! И у этой матримониальные планы на наш с Кассандрой счет!» Мне говорили, что отец тоже заинтересовался личностью ренегатки, что сопровождала сына в скитаниях по землям Техна, И даже по словам кое-кого обрадовался, что речь шла о знаменитой Красной Королеве. Нас хотели поженить. И что самое страшное, кажется, Кассандра ничего не имела против. И уж совсем ни в какие ворота я и сам не особо возражал. Но говорить об этом совсем не хотелось. По крайней мере, здесь и сейчас. Уловив настроение племянника, тетка, к моему удивлению, не стала настаивать. «Вижу, не хочешь обсуждать свою подружку. Ну и тени с ней. Поговорим о чем-нибудь другом». Она наклонилась вперед, пронзительным взглядом вглядываясь в мое лицо. «Собственно, у меня к тебе один вопрос». «Я знаю о встрече с Эльдаром и твоих видениях». Кто бы сомневался. Папаша наверняка уже посвятил ненаглядную сестрицу во все подробности. Для этого она и здесь, чтобы уточнить детали из первых рук. «Ты действительно веришь, что все показанное — правда?» «Я помедлил, обдумывая вопрос. Затем медленно кивнул. «Да». Она замолчала. Лаконичный ответ говорил о многом. Если бы последовали долгие разъяснения, почему я поверил, она бы сомневалась в искренности рассказанного. Но вот такое короткое «да» убедило лучше всяких слов. «Значит, нам придется воевать за чужаков, за этих Эльдаров», маска невозмутимости дрогнула, обнажая смущение хозяйки изумрудного замка. Появление сказочных существ у многих вызвало шок, а их желание вовлечь кланы в свои непонятные планы спровоцировало глухое недовольство. Маги не любили подчиняться, тем более идти у кого-то на поводу. «Честно?» «Понятия не имею», — ответил я. «Но знаю, что порталы в другие миры открыты, и этого уже не изменить. Хотим мы того или нет...» Старый мир рухнул, и нам придется с этим жить. Я не лукавил. Я в самом деле так думал. Возможно, мне удастся увидеть, как космический крейсер с клановой эмблемой Кречета на борту будет подходить к чужой планете для высадки десанта в интересах чужой расы. Возможно, эту войну мы будем вести в своих интересах. Но одно скажу точно. Как правильно заметил Эльдар, Впереди кланы ждала война. С плексами или с расами чужих — неважно. Другого исхода не будет. Тетушка Элеонора внимательно изучала мое лицо, словно видела в первый раз. Затем неспешно кивнула. «Может, в этих словах и есть основной смысл произошедших событий?» «Ты верно сказал». Мир изменился, и от этого никуда не деться». Она сделала знак слуге, приказывая подавать на стол. «А теперь, если ты не против, мы с тобой хорошо пообедаем. В прошлый раз у нас так и не получилось этого сделать». Я улыбнулся и кивнул. «Я действительно не знал будущего, но предчувствие говорило, что все будет хорошо». Империя кланов выживет, объединит под своей властью землю и вырвется в космос. И тогда ни Эльдары, ни какие-то другие существа из древних легенд не посмеют указывать нам, что делать и за кого воевать.